Пятое. Джаред сидел на полу в прачечной, а Микаэла обкладывала его простынями, сооружая убежище. «Я чувствую себя идиотом», — признался он. «Ты не похож на идиота», — ответила Микаэла, погрешив против истины, и накрыла его голову простыней. «Я чувствую себя девчонкой». Микаэла ненавидела это слово. Снаружи доносились выстрелы, но оно задело ее за живое. Девчонки считались слабыми, и хотя Микаэла была девчонкой, ничего слабого в ней не было. Джейнис Коутс не воспитала из нее слабачку. Микаэла подняла простаню и отвесила Джареду Аплиоху, не очень сильную. — Эй! — он прижал руку к щеке. — Никогда не говори этого! — Не говори, чего. Не говори, девчонка, когда речь идет о слабине. Очень плохо, что твоя мать тебя этому не научила. Микаэла опустила простыню.